Глава вторая. Четвертый день уже пребывал я в этом обществе, но никакой ангел еще не приходил возмутить воду всей купели Силаамской. Наконец, 17 сентября, в третьем часу дня, меня вызвали и повели через двор в главное здание. Там меня вполне любезно принял какой-то чин из секретно-политического отдела и сообщил, что я буду выпущен на свободу через полчаса. Я поинтересовался, что же я буду делать на свободе, не имея с собой ни денег, ни вещей. Узнав о петербургском юбилейном номере с чемоданом и деньгами, он на минуту задумался, а потом сказал, «Мы дадим вам сейчас два-три адреса ссыльных, которые могут помочь вам устроиться, а также на днях выдадим вам и деньги». Порывшись в каких-то бумагах, он действительно выписал мне три адреса а затем позвал Нижнего Чина, который припроводил меня обратно в камеру номер 42. Вернувшись в камеру, я собрал свои вещи и стал ждать. Однако ждать пришлось довольно долго, так как обещанные полчаса протянулись ровно 5 суток. Это был очередной номер юбилейного чествования и глубокого уважения тетки. И если спросить еще и еще раз, как же обстояло дело с академиком Платоновым? Его повезли в Самару тоже под конвоем и с винтовками, тоже посадили там в общую камеру с уголовными, тоже держали в ней 9 дней. Затем позвольте спросить, где же здесь революционная законность? Мое дело закончено, приговор объявлен, я отправлен на житье в Новосибирск, но на основании какого же нового дела я вновь ввержен в Новосибирское узилище, по какому праву, по какому закону? На все эти наивные вопросы только один вразумительный ответ. «Это тебе не Англия». Итак, еще пять суток в камере. Мой рассказ о ней был бы, однако, не полон, если бы я обошел молчанием те необозримые колонны поздравителей, которые выползали изо всех щелей с наступлением ночи. Несмотря на мой опыт 1919 года, я и представить себе не мог, Какие полчища клопов могут ютиться в щелях между досками нар, и какие мириады в шее могут гнездиться в рубящих уголовных сидельцев. Спать по ночам я совершенно не мог. Чуть задремлешь, как со всех сторон в тебя впиваются сотни выползших на промысел клопов. А уберечься от батальонов в наползавших и справа, и слева, не было никакой возможности». Кстати сказать, именно в это время по Новосибирску, как, впрочем, и по другим российским городам, разгуливал сыпной тиф. Случай избавил меня от этого юбилейного поздравителя. Когда полчаса продлились в 200 раз больше, чем следовало по астрономическому времени, я решил, что по теткиным часам время движется слишком медленно и что следует подтолкнуть маятник. Утром 22 сентября я вручил дежурному для передачи в секретно-политический отдел следующее текстуальное заявление. Отправленный в политическую ссылку, а не в тюрьму в Новосибирск и заключенный 14 сентября в камеру для уголовных номер 42 Новосибирского ДПЗ, я имел удовольствие услышать от вас 17 всего сентября что незаконное мое заключение является ошибкой и что я буду освобожден через полчаса, так как с тех пор прошло почти пять суток, то, очевидно, имеются новые, серьезные, хотя и неизвестные мне причины продолжающегося содержания моего в тюрьме. Настоящим прошу вас или поставить меня в известность об этих причинах, или сообщить, когда же истекут указанные вами полчаса. В случае получения ответа в течение сегодняшнего дня вынужден буду избрать самые решительные формы протеста. В начале десятого часа отправил я это послание, а в одиннадцать часов утра явился дежурный и кратко сообщил «Собирайте вещи». И через несколько минут я очутился на свободе на улицах Новосибирска. День же пленения моего был 232-й. Долго отмывался я, выйдя на свободу. «Здесь заканчивается тюремный календарь и серия юбилейно-тюремных торжеств, так что обо всем дальнейшем можно рассказать вкратце. И чтобы покончить с новосибирской теткой, надо сообщить еще, что мне предположено было явиться к ней через три дня для получения вида на жительство и сообщения своего адреса. Когда я явился, то мне было вручено 12 рублей и 50 копеек. Деньги эти я вернул тетке почтовым переводом» когда сам получил денежный перевод от «ВН».